Глава 14 Один из добровольцев, здоровый и крепкий детина, лежавший слева от Дарака, с интересом, в котором сквозило легкое презрение, следил за тем, как Дарак в третий раз принимался устраивать себе прикрытие. Француз делал это, подтягивая к себе кирпичи и аккуратно складывая их в дыре, пробитой в стене снарядом. «Послушай, Луи!» сказал доброволец «Ты верно воображаешь, что это коробки с шоколадом?» Добровольца звали Айком Стилом. Он был американцем, когда-то строительным рабочим, потом авиационным техником, превратившимся теперь в пехотного солдата, так как у республики было слишком мало самолетов, чтобы использовать около них всех, кто умел с ними обращаться. Не было ничего мудреного в том, что он лучше скрипача знал, как нужно обращаться с кирпичом». Айк боком подполз к Дараку и, сдвинув вместе два больших обломка стены, устроил надежный бруствер. «Можно подумать, что вы занимались этим всю жизнь», — вежливо проговорил Дарак. «Отец мне всегда толковал, что никакая наука не пропадает даром. А этому я научился 20 лет назад, когда нас приволокли в Европу такими же цыплятами, как ты сейчас. Вот и выходит, что мой старик был прав». Гулкой удар мины под самую стеной заглушил конец фразы Стила. Все прижались к полу. Стил стряхнул с себя, осыпавшуюся со стены, и звездку. «Все это было бы пустяками, если бы эти мародеры не стреляли по нас из американских минометов». «Хорошо, если б только из минометов», — проворчал кто-то рядом. «Говорят, у них все иностранное, от пушек до рубашек. А раз так...» Наверное, уж не дали маху ни ваши американские, ни какие-нибудь другие торгаши. Дарак молча слушал, глядя поверх бруствера на небо, на видневшиеся впереди деревья Каса-дель-Кампо и на развалины домов между этими деревьями и тем строением, которое занимала их собственная рота. Вероятно, еще недавно тут помещалась факультетская библиотека. Вороха книг с шорохом и стуком сыпались за спинами бойцов при каждом близком разрыве. Шкафы разваливались от сотрясения. Ни в одном из них давно не было стекол. «Мир — удивительная штука», — сказал англичанин Крис. Идёт оживленная торговля всем, чем можно. На американские деньги покупают немецкое оружие для франкистов. Французы делают к этим пушкам снаряды, чтобы стрелять в нас же, французов». «Уж это ты брось!» — послышался голос эльзаса Лорана. «Французы не станут делать снаряды для этой сволочи». Стил протяжно свистнул. «Чем французский фабрикант лучше нашего?» «Одна шайка. Одна во всем свете. Особенно эти, которые делают оружие». «Только не французы», — упрямо заявил из своего угла Лоран. «Да что они тебе дались, словно у тебя самого оружейная фабрика!» со смехом крикнул боец, устраивавший себе ложе из книг. «Честное слово, Лоран, ты меня удивляешь!» терпеливо сказал Стил. «Ты что, приехал сюда как адвокат фашистов?» «Я приехал, чтобы еще раз набить морду Бошам. Вот и все!» сказал Лоран. «Тогда тебе предстоит еще очень многое понять». «Но ты не...» «Да ты не отчаивайся, Лоран!» со смехом перебил новый боец. «Тут ты все скоро поймешь». Ребята из разведки говорили, что вчера напоролись на склад снарядов у батареи башибузуков. Снаряды имели клеймо Шнейдера. «Крэзо?» недоверчиво спросил Лоран. «А то какого же?» Лоран все еще недоверчиво покачивал головой. «К немецким пушкам?» «По маленькому открытию каждый день», — начал стил «И ты уедешь отсюда профессором», — закончил другой боец. «Хотел бы я знать», — в раздумье произнес Лоран. «Какого черта они тянут там, в комитете по невмешательству?» «Он для того и создан, чтобы тянуть», — вставил замечание Дарак. «Ты был там?» насмешливо спросил Лоран. «А я был в Париже, когда Блюм предложил его это самое невмешательство У него были честные намерения». «Как у всякой шлюхи», — сказал Стил. «Но-но! Блюм все-таки наш социалист. Банкирский сынок-то? Знаем мы этих социалистов, вроде лейбористов из лордов». «Знаем», — веско проговорил англичанин, до сих пор слушавший молча. — Скажи, дружище, сам-то ты кто? — Из рабочих? — А то кто же? — обиженно ответил Лоран. — Жестянщик я. И говорят, не из последних. Только не везет мне в жизни. Давно сижу без работы. — Не по пути тебе с Блюмом, товарищ. Послушай лучше коммунистов, — сказал Крис. Новый разрыв заглушил ответ Лорана. Это уже была не мина. Снаряд разорвался, ударившись в стену следующего дома. Наше счастье, что они стреляют, как сапожники. А то с их запасом снарядов... Звук резкой и и очень быстро удаляющийся, снова пронизал пространство. Так же мгновенно, как возник, он разрешился хлещущим отрывистым ударом разрыва где-то сзади. «Удивительно!» — сказал Стил. «К этому времени они обычно уже стелют кроватки для послеобеденного отдыха, а тут они что-нибудь затевают». Огонь фашистов усиливался. Над головами бойцов снова и снова слышался скрипучий, вибрирующий свист пролетавших снарядов. «Двухсот десяти миллиметровки!» — сказал Стил. Остальные молчали, инстинктивно склонив головы. Почти все они прежде были солдатами. Их нельзя было удивить орудийным обстрелом. Но то, что начиналось сегодня, происходило тут в первый раз. В пролом стены за спинами бойцов было видно, как на склоне холма, где расположились резервы интернациональной бригады, дымные облачка разрывов сливались в сплошную тучу. Она меняла окраску, шевелилась, как живое существо, то вспухая, то брызжя в стороны длинными черными лучами, то выбрасывая вверх стремительные фонтаны желтого или белого дыма. Пламя пронизывало тучу то золотистыми стрелами, то языками, красными и яркими, как ленты начищенной меди. Дарак видел такое впервые, так же, как и Лоран. Тяжелый снаряд, пронизав угол дома, обдал всех дождем кирпичных обломков. Обгоняя их, истерически завизжали осколки снаряда. Один из них со скрежетом царапнул стену над Дараком и врезался в паркет торчком, как матросская свайка. Он еще дрожал и гудел, подобно камертону, когда Дарак с любопытством потянулся к нему, но под смех бойцов тотчас испуганно отдернул руку. Рваные края осколка обожгли ему пальцы, как зубья раскаленной пилы. «Когда такая штука попадает в человека, она распарывает его, как мешок с требухой!» — проворчал кто-то. Дарак с недоверием посмотрел на осколок. Он был не более трех-четырех дюймов в длину, но его зазубренные края действительно выглядели зловеще. «Да», — сказал Стил, — «представить себе это может или тот, кто тут побывал, или сумасшедший. Эти могут всё. — рассмеялся кто-то. — Мы с вами, ребята, тоже можем все, — уверенно сказал Стил. — Ну-ка, скажите мне, чего мы не можем? — Знать, для какого черта они затеяли сегодня эту кутерьму? — Небось, Матра и уже догадался. — Это верно, — отозвалось сразу несколько бойцов. — Наш генерал наверняка уже знает все, что нужно. Я проторчал в окопах всю ту войну... задумчиво проговорил пожилой боец. «Но убейте меня, не видел такого генерала. Да и не думал, что такие бывают». «Говорят, в России...» «В России...» «Мало ли, что есть в России, чего мы никогда не увидим». «А может быть, и увидим, а?» мечтательно проговорил боец помоложе. «За что ж мы сейчас и воюем, как не за то, чтобы увидеть, наконец, то же, что увидели русские?» «Пожалуй». — согласился пожилой боец. — Ты сказал именно то, что я не знал, как выразить. дарок закрыл глаза и прижался лбом к прикладу винтовки. Он, кажется, понемногу привыкал ко всему — к жужжанию пуль, к реву снарядов, к бессоннице, к грязи, даже к тому, что он давно уже не видел свою оставленную в ротном обозе скрипку. Он привык даже к тому, что его пальцы — Длинные, тонкие пальцы скрипача были черны от многодневной грязи и покрыты ссадинами. Ему казалось, что он привык уже ко всему. Ко всему, кроме одного. Он не мог привыкнуть к раненым. Да, это было, пожалуй, единственным, к чему еще не мог тут привыкнуть Дарак. Послышался голос Стила. «Мы должны с этим покончить». «Чтобы покончить с этим, нужно покончить с Германией», — непримиримо крикнул Лоран. «Милитаризм — это не только Германия», — сказал Стил. «Но сегодня его зовут Германия». «Я вам скажу, ребята», — проговорил Крис. «Наши британские лорды в этом отношении немногим лучше немцев. И американские короли, и их прихлебатели. Пожалуй, а французы те и вовсе. Может быть, это и так». — возразил стил но во всех этих странах есть еще и люди, способные протестовать и бороться против того, что их делает пешками в этой проклятой игре. — И они должны победить. — Непременно должны, — сказал Дарак. — Кого? — спросил кто-то. — Фашистов. — Этого мало. Победить нужно не только фашистов, а войну. Войну как таковую, черт ее побери. А для этого нужно свернуть шею хозяевам фашистов, тем, кто стоит за фашистами. «Ради этого мы и здесь», — снова сказал Стилл. «И попомните мое слово, ребята», — сказал англичанин. «Драться нам придется не только здесь». «Верно, Крис», — со спокойным кивком подтвердил стил «Здесь, в Испании, мы даем первый открытый бой всей международной шайке. А когда-нибудь...» — и в его голосе послышалась мечтательность. «Соберемся опять вместе все-всей бригадой, но тогда в ней будет уже не десять тысяч, а десять миллионов штыков, и окончательно загоним в могилу всю шайку». «Хватит», — испуганно сказал Лоран. «С тебя уже хватит». «Вот Блюмовская школа», — насмешливо произнес американец. «Нет, Эльзасец, когда мы покончим с этим здесь, нам придется еще немало драться. Может быть, даже у себя дома». «Со своими?» — спросил Лоран. «Иначе их не приведешь в чувство», — сказал Крис. «Ты прав», — сказал Стил. «Настолько-то мы с тобой знаем собственных сволочей». «Эй, эй!» «Глянь-ка, ребята!» — крикнул пожилой боец. Он высунулся было в окно, но пули франкистов тотчас заставили его отползти обратно. Следом за ним и все стали смотреть на небо, которое было хорошо видно в дыру зиявшую на месте стеклянного купола библиотеки. «Проклятое воронье!» — сердито проговорил пожилой боец. «Всегда так! 10 на одного! Заклюют!» «Не заклюет!» — сказал молодой. «Смотри, как он дает им жару!» Истребитель с республиканскими знаками на крыльях отбивался от десятка насевших на него итальянских фиатов. Он уже сбил одного. Второй, дымя, поспешно уходил в свое расположение. Но силы были слишком неравны. Дело кончилось тем, что республиканский самолет загорелся, волчком завертелся в воздухе, начал штопорить». Вот от него отделился падающий летчик. Через несколько секунд над его фигуркой брызнула струя белого шелка, а еще через мгновение раскрылся парашют. Затаив дыхание, бойцы следили за тем, как ветер несет летчика к зданиям университетского городка. Им казалось, что летчик упадет прямо на железное стропило разбитого купола библиотеки, но случилось нечто худшее. Летчик упал между позициями своих, и франкистов. Из окопов фашистов тотчас поднялся бешеный пулеметный огонь. Они стреляли со всех точек, с которых могли достать до места падения летчика свинцовыми струями своих пулеметов. Потом между летчиком и франкистской позицией разорвалось несколько ручных гранат, но они до него не долетали. — Его счастье, — с облегчением проговорил пожилой боец. «Ночью ему удастся переползти к нам». «До ночи они добьют его из минометов», — заметил Дарак. «Так или иначе они до него доберутся», — сказал молодой боец. «А впрочем? Впрочем, мы им не дадим. Верно, ребята?» «Что ты хочешь сделать? Мы должны его вытащить». стил с сомнений покачал головой. «Разве только когда стемнеет». «Я об этом и говорю», — подтвердил молодой «Верно, друг», — согласился Крис, — «как только стемнеет, мы должны его вытащить». «Непременно вытащим!» — послышалось несколько голосов. Стил согнул из железного листа нечто вроде рупора, чтобы предупредить летчика. С ним пробовали заговорить на всех языках, какие были известны бойцам, но он не откликнулся ни на один. Последним сделал попытку окликнуть летчика Лоран. «Поговори-ка с ним по-немецки», — предложил кто-то. К всеобщему удивлению, летчик на этот раз действительно отозвался. Он оказался чехом. По-видимому, франкисты разгадали намерения республиканцев. Через короткий промежуток времени из их окопа послышалась немецкая речь. Франкисты обратились к летчику с предложением выбирать с наступлением темноты переползти к ним или быть сожженным из огнемета, который сейчас будет доставлен в франкистский окоп. Добровольцы молча переглянулись. Сумерки сгущались. В неприятельском окопе было заметно движение. Вскоре оттуда крикнули на испанском и немецком языках, что немецкие огнеметчики прибыли, огнемет установлен. «Что делать?» — спросил пожилой доброволец. «Не можем же мы им позволить сжечь этого парня?» «Послушай, Лоран». «Крикни, чтобы он попробовал переползти поближе к нам». «Не нужно!» — Стил остановил ларана «Еще слишком светло. Скажи ему только, что мы постараемся ему помочь». Некоторое время летчик молчал. Потом удалось с трудом разобрать его ответ. «Он ранен в ногу. Он не может двигаться». «Ранен в ногу?» — сказал пожилой боец. «Ну что же». Придется его оттуда вынести. Стил оглядел небо. На его потемневшем фоне разрывы снаряда становились все ярче. «Через полчаса будет темно», сказал Стил, и все поняли, что это значит. Через полчаса они должны спасти Чеха. Переползая от простенка к простенку, Стил перебрался в соседнюю комнату, где находился командир роты. Посоветовавшись, Они вызвали по телефону батальон и сообщили о положении летчика. Через пять минут из батальона позвонили и сообщили, что точно засекли огнемет. Командир батальона обещал ровно через полчаса выпустить по нему из своей единственной пушки пяток снарядов. больше он обещать не мог. С этой вестью Стил вернулся к своим. Пулеметчики дали несколько коротких пристрелочных очередей, чтобы попытаться, когда наступит момент, заткнуть глотку пулеметом франкистов. Стрелки приладили винтовки. Каждый выбирал себе точки поприметней, чтобы не тратить зря патронов, когда станет темно. В библиотеке воцарилась тишина. Затихли и фашисты. Однако они молчали недолго. Вскоре послышался глухой выкрик из мегафона. «Эгей, летчик, даем тебе пять минут, чтобы собраться в дорогу либо к нам, либо на тот свет!» Как бы для придания веса своим словам, немцы выбросили короткую струю, мгновенно воспламенившую несколько срезанных снарядами пней между позициями. Они сгорели быстро и ярко, как ракеты». Дарак еще никогда не видел действия огнемета. «Боже мой!» — вырвалось у него. «А ты думал, шутки?» — усмехнулся пожилой солдат. «Вот мерзавцы!» — пробормотал Лоран. «Какие мерзавцы, господи!» Стил посмотрел на часы. «Придется поспешить!» Он послал бойцов позвонить командиру батальона, чтобы вызвать огонь на огнеметную точку немцев не через полчаса, как было условлено, а через пять минут. «По первому же выстрелу пушки начнем вылазку», — сказал Стил. Глядя на опытных бойцов, Дарак тоже снял с себя лишнее снаряжение и примкнул штык. Но Стил сказал, «Это не для музыкантов». Дарак промолчал. Но по его взгляду Стил понял, что не должен был этого говорить. «Я вовсе не хотел тебя обидеть. Мне просто жалко тебя, именно как музыканта». Дарак опять ничего не ответил и отвернулся. «Ладно, иди», — сказал Стил и подумал. «Как бы не пришлось вытаскивать двоих вместо одного». Под прикрытием темноты и редкого отвлекающего огня своих стрелков, участники вылазки спустились по стене. Ломая ногти в кровь и раздирая ладони, Даракс полз следом за другими на груду битого кирпича. И странно, как только он перестал чувствовать перед собой стену, отделявшую его от противника, и как бы заключавшую его в одну коробку с товарищами, Он сразу утратил то чувство беспомощности, которое постоянно держало его в тисках какой-то зависимости от остальных. Темнота защищала его от взглядов более опытных бойцов. Именно потому, что никто, кроме его собственной совести, не контролировал сейчас его действия, он решил действовать так, как действовал бы на его месте самый опытный, самый мужественный и сильный солдат. Больше всего ему хотелось первым добраться до летчика. спасти его. Дарак не думал о том, под силу ли ему это. Сейчас ему было под силу то, ради чего он приехал в Испанию. Подвиг. Сейчас для Дарака в незнакомом ему чешском летчике сосредоточилось все. Испанская республика, силы антифашизма, победа над Гитлером, Муссолини и Франко, победа над двойной По-видимому, заподозрив в замеченном движении интернационалистов что-то более серьезное, чем спасение летчика, франкисты открыли беглый огонь из ручного оружия. За спинами Стила его спутников, на том рубеже, который они уже успели миновать, стали одна за другой глухо рваться мины. Через одну-две минуты высоко над их головами звонко разобрались первые шрапнели и послышался посвист разлетающихся пуль. Дарак полз, ничего не замечая, не думая ни о чем, кроме спасения Чеха. Он в первый раз остановился и инстинктивно прижался всем телом к земле, только после близкого разрыва гранаты, когда на него посыпался дождь камней и ком земли ударил ему в лицо. Когда Дараку показалось, что он уже должен был доползти до места, где лежал летчик, он поднял голову и огляделся. Он обрадовался тому, что вспыхнувший в вышине яркий свет ракеты позволил ему все увидеть. Но удар по каске заставил его снова прижаться к земле. Послышался сердитый голос Стила. «Молодец, Луи! Но не сходи с ума!» И Дарак понял, что взводный все время был рядом с ним, но теперь он не испытывал неловкости от этого соседства. Только еще большая уверенность в своих силах овладела им. «Я не вижу Чеха», — сказал он Стилу. «Вперед и вправо метров пять. Только осторожно, когда ракета будет уже у земли». Дарак посмотрел в указанном направлении, но ничего не увидел. И он понял, что одному ему ничего не удастся сделать. Как только ракета погасла, он снова услышал голос Стила. «Давай за мной!» Отчаянно работая локтями, Дарак пополз за едва различимым в темноте стилом. Через минуту они оба лежали в воронке рядом с летчиком. «Меня зовут Кубка. Ярош Кубка», — сказал чех.